Мама была вынуждена выживать в столице. Две работы, дежурство. «Помоги мне. Приезжай, посиди с Машей», — звонила мама бабушке. «Я не могу. Я номер в печать сдаю, а потом уезжаю на два дня на интервью», — кричала, потому что плохо слышно, ей в ответ бабушка. «Какой номер? Какое интервью?» — злилась мама. «Я прошу тебя посидеть с внучкой. Ни о чем не просила. Привози ее сюда и оставляй. А сама работай сколько хочешь». — неожиданно спокойно и рассудительно сказала бабушка. — И Георгий просил тебя приехать. Это означало только одно — он захотел увидеть внучку. Мама взяла отгулы, дни за свой счет, и впервые повезла меня в Осетию. Со своим отцом, которого она называла, как все, по имени, Георгий, мама играла в нарды. Такой был ритуал. Она никогда не предупреждала о приезде. Приезжала — шла к его дому, заходила в чисто выметенный двор и сразу шла к старому тутовнику, росшему за большим домом. Там на отполированной до блеска задами, руками и спинами лавки сидел глава семьи. Перед ним на низком столике всегда стояли нарды, тарелка с нехитрой закуской, кофе в джезве. Мама проходила и садилась перед ним на низкий складной стульчик, брала кости, трясла и бросала на доску. Так было всегда. Никто не кидался ей на шею, не кричал «Ольга приехала». Все делали вид, что ничего не случилось. Мама могла отсутствовать полгода, год, но ритуал не менялся. Она тихо входила в ворота, тихонько свистела залаявшему старому псу, который, узнавая тут же приветливо, вилял хвостом и проходила через двор к тутовому дереву. Георгий, который бы часто не появилась мама, сидел всегда в одной позе и нарды лежали в том положении, в каком были оставлены. Мама передвигала фишки. «Здравствуй», — говорила она. Георгий в ответ кивал, тянулся к нардам, делал ход. «У тебя еще один внук родился, поздравляем продолжала мама. Пока она шла по двору, успевала ухватить взглядом изменения, произошедшие за то время, пока отсутствовала Вот, по дворе стоит таз с замоченными детскими вещами. Голубых больше, значит, мальчик. Это счастье. Род не умрет. Георгий делал жест рукой, мол, твой ход. Зорик дом покрасил. Пристройку к сараю сделал. Хорошо. Продолжала мама и трясла в ладонях фишки. Как твое здоровье? Георгий молчал, только морщился. И так потихоньку они начинали говорить. Сначала о мелочах. Мама рассказывала про жизнь в столице, о ценах, погоде. Георгий говорил, что надо переложить печь и там на летней кухне крышу поменять. Они никогда не общались, как отец с дочерью, но чувствовали друг друга даже на расстоянии. Мама всегда звонила бабушке, когда что-то случалось. И бабушка подтверждала, да, Георгий заболел, сердце. В тот приезд мама нервничала, как никогда раньше. Она понимала, что никакого ритуала не получится. Мама везла меня в коляске. Коляска была тяжелая, трехколесная, железная, с одной длинной ручкой и подставкой тормозом вместо четвертого колеса. Мама остановилась рядом с колонкой на улице. Попить воды, умыться, перевести дух. А там соседка ее увидела и вышла воды набрать да поговорить. Я вылезла из коляски и побежала за кошкой, которая шмыгнула в ворота дома Георгия. Я пошла следом. Что-то толкнуло Георгия в тот момент. Он встал со своей лавки и пошел проверить, как Зорик поменял замок на воротах. Никогда раньше не проверял. На дорожке он увидел меня. «Чья ты девочка?» — спросил он по-осетински, хотя уже все понимал. «Киса!» — показала я на кошку, которая подбежала к миске поесть. «Пойдешь ко мне?» — опять спросил Георгий. Я радостно протянула руки. Он легко меня поднял и понес к старому тутовнику, держа как драгоценность. Зарина увидела его из курятника и выронила миску с комбикормом для цыплят. Ни разу Георгий не брал маленьких детей на руки. Зарина подошла к мужу. «Смотри, у нее такая же родинка, вот здесь», — сказал Георгий жене. «Правда, похоже?» Зарина кивнула. «Я оказалась, как две капли воды, похожа на мать Георгия, свою прабабку Латифу, турчанку по происхождению». Зарина родила мужу двоих детей, сына Зорика и дочь Фатиму. У Зорика подрастали двое мальчишек, у Фатимы тоже был сын, который принадлежал уже к другому роду. Так получилось, что я стала первой девочкой в семье, первой, кто перенял эти турецкие гены. Я начала ерзать на руках, хотела спуститься на землю и подойти к кошкам. «Отпусти ее», — сказала мужа Зарина, и мягко взяла меня к себе. Георгий нехотя через силу опустил руки. «Маша, Маша пропала», — ворвалась в ворота моя мама. Я в это время сидела на корточках перед кошечьей миской и радостно лезла туда обеими руками. «Господи, Маша!» — охнула мама. «Георгий!» Георгий выходил из своего дома со старой фотографией в руках. Мама смотрела на него с ужасом. Он не сидел под тутовником, он ходил и улыбался. У него по щекам текли слезы, а он даже этого не замечал и не пытался скрыть. «Смотри», — сказал он моей маме, — сунув фотографию. Не здравствуй, никогда ехала. Мама взяла фотографию. Фотограф подрисовал розовый фон, губы и раскрасил зеленым платье и глаза. — Ты знаешь, кто это? — спросил Георгий. — Маша через двадцать лет, — ответила мама. — Пойдем, девочка, — сказала мне по-осетински Зарина. Я, как ни странно, послушалась и протянула ей руку. — Она будет красавица, — сказала маме Зарина она останется здесь сказал георгий я так решил марго ты хочешь здесь остаться обратился он ко мне по осетински я радостно засмеялась кошка в этот момент случайно попала лапой в миску и стряхивала воду видишь она смеется воскликнул георгий значит хочет а почему марго спросила мама мария твоя мать она одна мария как ты ее зовешь маша нет мне не нравится «Марго, я буду звать ее Марго», — сказал Георгий. Ни мама, ни Зарина ничего не ответили. Они никогда с ним не спорили. «Пойдем, я тебя провожу», — сказала Зарина, когда мама меня уводила. «Мне нужно ехать, работать», — сказал ей мама. «Не волнуйся за Марго. Я буду с ней, если твоя мать уедет». «Спасибо тебе», — сказала мама. «Не благодари», — ответила Зарина. «Почему?» Этот вопрос мама задала по-осетински. На чужом языке неудобные вопросы и признания даются легче, чем на родном. «Георгий давно не был так счастлив», — ответила пасетинский Зарина. Я за него волновалась. Он тосковал. «Марго, он похож на молодого отца сейчас», — Зарина улыбнулась. «Она даст ему силы. Если он счастлив, то и я счастлива. Езжай, спокойно работай». Так я осталась у бабушки. Все то ощущение счастья, солнца, силы и радости, что есть во мне, было заложено там, в этом маленьком селе, этими людьми. Мы с бабушкой идем на другой конец села, к старой бабушкиной приятельнице, усатой старухе Варжетхан, той самой, известной на всю округу гадалки. Варжетхан, как всегда, сидит на лавочке перед домом, опираясь на палку, дремлет и цыкает на расшумевшихся детей. Варжетхан гадает на бабах. «Варжетхан, как она там?» — спрашивает бабушка. «Речь идет о моей маме, которая давно не звонила». Старуха бросает бабы. Бегает туда-сюда, хлопот много. Деньги скоро пришлет. «А приедет?» «Приедет, конечно, подарки привезет». «Она там здорова?» «Болела немного, кашляла, сейчас уже все хорошо», — раздраженно ответила Варжетхан. «Слушай, зачем ты меня спрашиваешь?» «Сама же все знаешь. Ты мне лучше скажи, как мой сын». У него все хорошо будет? Конечно, обязательно. Он там здоров? Сейчас уже да, а так кашлял немного. Они встречаются раз в неделю. Этот диалог не меняется ни на слово. И не нужно бросать бабы, чтобы узнать. Каждый месяц мама присылает нам деньги, чтобы их заработать, носится по трем работам. Осенью она обычно простужается, на Новый год приедет и завалит всех подарками. Про сына Варжетхан бабушка тоже все знает. Его посадили за кражу, которую он не совершал, а моя мама в последний приезд писала заявление, ходатайство, а бабушка, как представитель прессы и, в отличие от Варжитхан Ходячая, ездила его навещать. У Варжитхана отнялись ноги в тот день, когда забрали сына. Потом она начала ходить, но еле-еле. Они молча сидят под яблоней. Варжитхан чертит узоры концом палки на песке. Бабушка смотрит, как мы играем. Наконец она встает, зовет меня, кивает в и мы идем назад, через все село. И так раз в неделю. «Зачем мы к ней ходим, ныла я? Поговорить, узнать про маму. Ты и так все знаешь, и вы не разговариваете, а молчите. Иногда нужно и помолчать вместе. А она правда гадалка? Для тех, кто верит, да. А для тебя? А для меня она близкий человек». Бабушка, конечно же, не бросила работу. Я путалась под ногами или в редакции, или в типографии. Иногда она забрасывала меня в расположенную рядом с редакцией парикмахерскую, где работал Казбек, Казик, ее давний еще с войны друг. «Я номер быстро сдам и заберу ее», — говорила бабушка. Иногда я сама просилась подождать ее у Казика. Я сидела и смотрела, как Казик точит опасную бритву, как взбивает мыльную пену, как нагревает полотенце. Днем он выходил во двор, садился на ступеньках парикмахерской, и мы обедали. Целый помидор, огурец, крупная соль в газете, кусок пирога, курица, сыр. Себе Казик варил кофе. Мне наливал лимонад. У него в парикмахерской была голова манекена и один единственный парик. Он разрешал мне рисовать манекену лицо и делать прически на барике. Мы никогда не разговаривали. Казик был немой. Во время войны немцы отрезали ему язык. Нам и не нужно было говорить. Я знала, чувствовала, когда Казик меня зовет или просит что-то подать. С ним было легко молчать. Он учил меня брить. Я брала его любимую чашечку для пены, старую обтрепанную кисточку, смешивала, взбивала. Он подставлял для меня скамеечку, сам садился в кресло, откидывал голову и делал знак рукой, «Мол, начинай, я готов». Я торжественно взбиралась на скамеечку и намыливала пеной его щеки. Потом аккуратно, оттягивая кожу, проводила бритвой. Ровненько, аккуратно, смело бритву вытереть и еще раз. Это так странно, как я думаю сейчас. Он не боялся доверить мне острую бритву. Не боялся, что я нечаянно порежу себя или его. Для меня это было игрой а Казик совершенно спокойно сидел в кресле и улыбался. Потом я накрывала его теплой салфеткой и обрызгивала туалетной водой из флакона с резиновой грушей, которую нужно было нажимать. Если бабушка задерживалась на работе, Казик брал меня за руку и вел домой. У ворот махал рукой, прощался и слал мне воздушные поцелуи. Я тоже махала ему. Однажды моя мама привезла ему из Москвы в подарок одноразовые бритвенные станки. Казик достал один, покрутил, потрогал пальцем и отдал маме. «Это же удобно! Я их еле достала!» — обиделась мама. Казик помотал головой. «Ерунда! Нет!» И демонстративно пошел точить бритву. Когда я научилась сносно брить, Казик стал учить меня завязывать галстуки. Он вставал перед большим зеркалом, ставил рядом меня, и мы вместе завязывали галстуки. Он на себе, я на себе. Он показывал, я повторяла, глядя в зеркало. Он знал множество видов узлов. Откуда? Совершенно непонятно. Мы могли стоять так, сколько угодно, пока я не устану. «Казик, ты бы ее чему хорошему научил?» — шутила бабушка. «Ей это знание в жизни пригодится?» Казик уверенно кивал головой. «Ты считаешь, что есть мужчины, которые не умеют завязывать галстуки?» Он разводил руками. Казик оказался прав. «Мой муж не умеет завязывать галстуки. А я это делаю так, как научил меня не мой парикмахер. По-мужски, на себе». В лучших подругах у бабушки ходила Анастасия Михайловна, поэтесса Ася. Все в селе считали ее сумасшедшей. Она сбежала из Ленинграда в Осетинское село, как говорила сама в поисках вдохновения в творческую командировку. Это, как решили местные жители, было главным признаком болезни. Соседи не могли выговорить Анастасия, Которые сократили до Асья. «Мне никогда не нравилось мое имя», — Говорил поэтесса. «Настя, Настюша. Нет. Мне нравились Марта, Майя, Эсфирь. Или вот прекрасное имя Муза. Даже не знаю, почему меня так назвали». Ася говорила, что сбежала от публики. Поклонники, читатели, несчастная любовь, Разбитые мужские сердца и преданный муж который требовал жареной курицы и детей. Ася не могла ему дать ни первого, ни второго. Готовить она не умела и рожать не могла. «Пустоцвет», — говорила она о себе. В селе считали, что муж ее бросил именно из-за этого. Она совершенно не походила ни на поэтессу, ни на фамфаталь, ни даже на музу. Обычная пожилая сельская женщина. В вечном, стиравшемся дважды год теплом махровом халате Ася все время мерзла который еле запахивался на бесформенном теле, весившем больше центнера. Ходить по Этессе было тяжело. Ноги отекли и стали слоновьи. Себя обслужить она еще кое-как могла, но постирать, дойти до магазина уже нет. Ася зачесывала седые пряди старой дешевой мужской расческой. Уже даже не пряди, а старческий пух, высоко, на макушку. И делала гимнастическую дулю а по затылку рассыпала невидимки, удерживающие слишком мягкие и непослушные, как у младенцев, волосы. На тонких морщинистых веках она рисовала внушительные стрелки по слюнявленным черным карандашом. Когда было не жарко, она выходила во двор, посидеть на лавочке. Выходила неизменно с ручкой и ученической тетрадкой в клетку. Говорила, что на солнце ей всегда пишется. Строчки шли размашисто, налезали одна на другую, Поэтесса плохо видела и забывала очки. Мы с бабушкой навещали ее раз или два в неделю послушать и оценить написанное. Обратиться к кому-то другому Ася не могла. Соседки по-русски понимали плохо, тем более поэтические строфы. На самом деле бабушка ходила ее проведать и помыть, но говорила, что ходит послушать новое, чтобы не обидеть подругу с ранимой, как у всех творческих людей, психикой. Большую мойку устраивали раз в десять дней. Нужно было нагреть несколько ведер воды, поставить большую железную ванну. На дно положить полотенце, чтобы Ася не упала. Бабушка до красноты терла поэтессу жесткой мочалкой. Другой Ася не признавала, веря в омолаживающий эффект. Растирала маленький горбик на шее, отложение солей. Ася послушно прижимала подбородок к груди. После помывки нужно было вытереть всю воду с пола переодеть поэтессу в чистое и постирать накопившееся грязное белье. И только после этого мы усаживались за стол, Ася доставала листы и читала. Бабушка слушала. Ася была совершенно счастлива и смотрела на нее глазами ребенка, который ждет, что мама похвалит его за аппликацию. «Нет, нет, не говори сразу, подумай!» — махала руками поэтесса, когда бабушка открывала рот, чтобы что-то сказать. Бабушка послушно замолкала и теребила салфетку на столе. «Ну?» — призывала к ответу Ася после выдержанной паузы. «Мне нравится», — отвечала бабушка. «Правда? Правда?» Поэтесса даже краснела от удовольствия. «Мне это удалось! Сила, ветер! Да? Ты почувствовала?» Ася писала я о природе. «Прилетели птички, разные синички. Весна стучит нам в горницу, и радуются птички». Здравствуй, осень моя золотая, Красных листьев кружит хоровод, Такую красоту не обнимешь сразу, И ручьёв закружит водоворот. Второй её излюбленной темой Была профессиональная невостребованность Или, наоборот, востребованность героя. Всю жизнь ты посвятила педагогике, А она неблагодарная погубила тебя вне логики. Ты спасал людей, как медик, Трогал живые сердца, А теперь ты прозябаешь, как отшельник нет той бутылки конца. Бабушка одобрительно кивала. Ася шла пятнами и суетливо добавляла, что над этой рифмой нужно еще поработать, а в этом четверостишье не все гладко. Бабушка опять кивала. Ася встряхивала головой, как будто убирая за спину волосы. Видимо, в молодости у нее были роскошные локоны. Волосы выпали, а жест остался. Она мечтала о творческом вечере. На сцене местного ДК. Каждый наш приход они с бабушкой обсуждали сценарий. Кто должен сказать приветственное слово, кто выступит сначала, кто потом, как назвать вечер, какие четверостишия читать, в какой последовательности. Бабушка, она не умеет стихи писать, сказал я однажды по дороге домой. Я знаю, ответила бабушка. А почему ты ей врешь и поддакиваешь? Да еще и вечер устраиваешь. Аж задохнулась я от возмущения. А я и не устраиваю. Я говорю с ней об этом, ей этого достаточно. Почему ты не скажешь, что у нее плохие стихи? Почему мы должны к ней ходить? Я не хочу. Почему ты вообще с ней дружишь? Машенька, тетя Ася пожилой одинокий человек. А как же ее поклонники? Почитатели таланта, съязъявила я. Пусть они к ней ходят, а я больше не пойду. Пойдешь и будешь слушать, вдруг строго сказала бабушка. Не пойду, заявила я. Бабушка вздохнула. Она знала, что когда я упиралась, мне нужно было объяснить ситуацию. Только так меня можно было в чем-то убедить. «Машенька, послушай. То, что тетя Ася говорит, это ее фантазия, ее убежище, ее спасение, понимаешь?» «Неа. Родители тети Аси умерли в концлагере. Ее мужа репрессировали и расстреляли. Она ждала ребенка. Ребеночек родился мертвым». Больше у нее никого не было. Она переехала сюда и придумала себе другую жизнь, чтобы не сойти с ума от воспоминаний, а потом поверила в то, что придумала. «А что такое концлагерь? И что такое репрессировали?» — спросил я. Бабушка тяжело вздохнула и не ответила. В типографии районной газеты бабушка, пользуясь служебным положением, напечатала три экземпляра тоненькой брошюрки «Сборник Асиных стихов». Назвала его «Рифма жизни». Брошюру подарила Ася на день рождения. На первой странице сборника бабушка поставила посвящение родителям Аси с их фотографией, видимо, свадебной. Они сидят рядом, склонив друг к другу головы. На следующей странице бабушка поставила парадное фото автора и официальную биографию. Ася, как я прочитала, была почти отличницей с одной четверкой по математике, членом совета дружины и победительницей школьного соревнования по метанию гранаты. Поступила в педагогический институт, который закончила с красным дипломом. По распределению уехала в село в Иркутской области, где работала учительницей младших классов. Потом провал в данных и заключительная строчка. Анастасия Михайловна с детства любила писать стихи, а за школьные сочинения получала только пятерки. Ася листала брошюрку и плакала. То есть не плакала, у нее просто ручьями текли слезы. Она обняла бабушку и долго ее не отпускала. Потом схватила меня и прижала к груди. Я пыталась вывернуться, от халата пахло старостью. «Я хочу тебя попросить», — сказала наконец она. «Да», — ответила бабушка. Обычно Ася так начинала разговор, когда хотела попросить достать ей в магазине хну для волос. «Я не хочу писать завещание. Записки предсмертные. Я прошу тебя, когда умру...» «Что ты такое говоришь? Нашла время!» — возмутилась бабушка. «Не перебивай! Я хочу, чтобы после моей смерти меня кремировали, понимаешь? Не хочу в гробу лежать!» «Ася, пожалуйста, в самом деле, послушай! У меня больше никого нет! Вот, я все подготовила, возьми конверт, здесь деньги на мои похороны! Перестань ей Богу! Бери, пожалуйста, не мучай меня! Я знаю, что делаю!» Бабушка покачала головой, но деньги взяла. «Не хочу никакого памятника, могилы, пусть будет ниша в стене, и все», — сказала Ася. «Хорошо, как скажешь», — сказала бабушка. «Правда это красиво, сгореть в огне?» «Не еродствуй, не смешно. У меня есть новость», — совершенно другим тоном радостно продолжила поэтесса. «Какая еще новость?» «Я решила взяться за прозу. Как ты считаешь, мне не поздно?» Бабушка засмеялась. «Ты достанешь мне адреса издательств? В Москве?» «Надо будет им отправить тексты заказными письмами!» Ася умерла через неделю после своего дня рождения. Нашли ее не сразу. Два дня лежала, пока не спохватились. Бабушка тогда была в командировке и не могла себе этого простить все оставшиеся годы. Не поняла, не почувствовала, не догадалась. В квартире Аси, она жила в двухэтажке, стоял дикий холод. Окно было настежь открыто. Ветер носил по комнате обрывки листков. Ася лежала на полу, огромная, неподвижная. Над ней летали бумажки с обрывками строк. Врачи сказали, что сердце. Бабушка считала, что виновник сборник стихов, который сделала она. Ася решила, что это некий итог жизни. Это я виновата. Бабушка не могла успокоиться. «Никто не виноват», — сказал врач-кардиолог. «Сердце? Кто знает, когда она остановится? Один бог знает». Похороны организовали как положено, проводили хорошо. Бабушка распорядилась насчет кремации. А еще через несколько недель на пороге редакции появился молодой мужчина. «Здравствуйте, извините», — начал он. «Мне сказали, что вы дружили с Анастасией Михайловной». «А?» — не сразу сообразила бабушка. «Извините, мне соседи сказали». «Да, да, она умерла». «Я знаю, я, собственно, по этому поводу». «Проходите, садитесь». «Я хотел сказать вам спасибо. Вы, я так понимаю, помогали ей?» «Простите, а вы...» «Я ее племянник. Меня зовут Дмитрий». Бабушка молчала. «Я не родной племянник», — поспешил добавить Дмитрий. «Сын мужа ее двоюродной сестры, понимаете?» «Нет», — честно призналась бабушка. «У Анастасии Михайловны была двоюродная сестра», — начал объяснять он. «У нее был...» «Да, да», — кивала бабушка. «А еще кто-то у нее есть?» — Из родственников, — осторожно уточнила она. — Конечно, — обрадовался Дмитрий, — я, моя жена, наша дочь, двоюродный брат с женой, но наследник я. То есть кроме меня у нее нет родственников, ну, в смысле прямых, близких. Анастасия Михайловна мне все и завещала, и квартиру, и имущество. — Когда? — спросила бабушка. — Что когда? — не понял Дмитрий. — Когда завещала? — Да еще лет пять назад. Она о вас никогда не говорила. — А это правда, что она была известной поэтессой тут у вас? — спросил Дмитрий. — Что у нее творческие вечера? — Правда, правда, — кивала бабушка, думая о своем. — А вы не знаете, она за это деньги получала? Я слышал, артистам платят за выступление. — Что? Каким артистам? — Нет, никаких денег у нее не было. — Ну, не было и не надо, — ответил Дмитрий. Бабушка не спала всю ночь. Сама не знала, почему. Ну, появился племянник. Ну и что с того? Законный наследник. Утром в пять часов встала и села за стол работать. Она всегда писала на рассвете. Но сегодня не работалось На душе было неспокойно и тошно. Она смотрела на яркий абажур и вспоминала свою подругу. В девять бабушка отправилась к кассе. Дверь была открыта. В квартире было много людей. Женщины, мужчины, дети. Одна из женщин стояла и внимательно смотрела на два свернутых в рулоны ковра. «Вот что с ними делать? Выбросить сразу или помучиться?» — спросила она сама себя. Эти ковры старые, грязные, как знала бабушка, Ася очень берегла. Один висел на стене, другой служил покрывалом на диван. «Может, на половики разрезать?» — продолжала рассуждать вслух женщина. Или все-таки выбросить? Как вы считаете?» Обратилась она к бабушке. «Как хотите», — машинально ответила та. «Нет, лучше на половики». «С посудой что делать?» Спросила другая женщина. «Тебе надо?» «Нет, забирай», — ответила первая. «Ой, иди сюда, смотри». Первая женщина держала в руках шкатулку. В ней лежали два кольца, серги и цепочка. «Золотые?» — спросила вторая женщина. «Наверное», — кивнула первая. «Плохая примета». «Носить чужие драгоценности», — сказала шепотом бабушка таким тоном, каким говорила Варжетхан, когда гадала. «Беду может принести». Женщины уставились на нее. Первая бросила шкатулку на стол и отдернула руку. «Ой, я ей не верю в эти приметы!» — очнулась старая женщина и решительно схватила шкатулку. «Никто и не собирается их носить. В ломбард сдам!» В этот момент в комнату с криком влетели дети. «Отдай! Я первая взяла! Отдай!» — кричала девочка. «Не отдам, не отдам!» – дразнил ее мальчик. Предметом спора служила глиняная кошка, которую бабушка подарила поэтесе на 8 марта. Ася собирала фигурки кошек, которые стояли за стеклом в серванте. Кошек было три штуки. поэтеса называла их коллекция и очень радовалась новому экземпляру. Бабушка повернулась. Сервант стоял пустой, готовый к выносу. «Отдай!» – девочка потянула кошку на себя, мальчик отпустил руку. Кошка с грохотом упала. «Смотри, что ты наделал!» – расплакалась девочка. «Дети, идите отсюда!» – прикрикнула на них женщина. «Человек умер, а вы так себя ведете!» «О, хорошо, что зашли!» – окликнул бабушку Дмитрий. «А у нас тут вот вещи разбираем!» «Вам сборник не попадался?» – спросила бабушка. «Какой сборник?» «Стихов. Ее стихов. Тоненькие такие брошюрки». Дмитрий пожал плечами. — Валентина, ты куда макулатура дела? — крикнула он женщине с коврами. — В кульке, — ответила та. — А вы забрать хотите? На растопку? — Да, на растопку, — кивнула бабушка. — Там, — махнула женщина, — вместе с газетами. Газеты — экземпляры местной многотиражки с бабушкиными материалами. Бабушка приносила Асе только те, которыми гордилась. Хорошее интервью и репортаж. Ася бережно складывала газеты в папку. — У тебя пропадет, — говорила она бабушке, — а я сохраню. Ольге потом отдам. Бабушка забрала эту папку и три экземпляра брошюры. — А это правда, что ей за книгу аванс заплатили? — спросил тихо Дмитрий. — А? — не поняла бабушка. — Ну что ее в Москву звали, что она там будет книги издавать. — Нет, не знаю, — начала мямлить бабушка. Я знаю, что она собиралась писать прозу. А это правда, что там, — он показал глазами на потолок, — за книгу квартиру дают? — Не знаю. Я пойду. До свидания. — Да, конечно, — ответил Дмитрий. Бабушка шла и чувствовала, как у нее краснеют уши. Дмитрий ей не поверил. Не поверил, что она ничего не знает про книги. Наверняка решил, что бабушка забрала аванс. Она была совершенно не виновата, но переживала страшно. Ее сочли воровкой. Несколько дней пила волокордин и придумывала, что она должна была сказать этому племяннику, чтобы он поверил в ее невиновность. Бабушка хотела пойти домой, но свернула на кладбище. Судя по нише, ни Дмитрий, ни остальные родственники там так и не появились. Я по тебе очень скучаю. — сказала бабушка, обращаясь к фотографии. — Той самой, которая была на сборнике стихов.